глава двенадцать ход их беседу прервал встревоженный гомон голосов неподалеку от заваленного перехода возникла непонятная суета туда уже стягивались обитатели станций илья и алексей кириллович тоже поспешили на шум в смешанной толпе красных и синих илья увидел казака и протолкался к нему что случилось опять муранча лезет пока нет как-то неопределенно ответил казак что значит пока разве переход не разрушен с переходом то все в порядке вздохнул казак тогда в чем дело уцелел технический ход какой еще ход возле перехода он проложен между пушкинской и ворошиловской ведет на красную ветку понимаешь и что илья похлодел ход открыт закрыт был. и с этой стороны и на ворошиловской тоже а теперь наш люк высадила взрывом ворошиловский тоже поврежден я уже проверил там щель такая что муранчу видно и ты илья поежился ты ее видел ну да кое что видел на станции еще горит свет а муранча тебя надеюсь что не заметила но если она все таки совет люк с той стороны «В общем, лучше бы нам этот ходик завалить и поскорее. Думаю, это будет нетрудно. Там и так все в трещинах после взрыва. Одна граната и готова. Интересно, есть у синих гранаты?» «Я могу достать», – неожиданно вмешался в их разговор Алексей Кириллович. Илья удивленно посмотрел на энтомолога. «У вас что, в ящиках с жуками припрятан склад боеприпасов?» «Нет, но я уважаемый человек на этой станции». ну да конечно главный эксперт по продовольственным ресурсам я найду гранату только при одном условии слушаю казак был весь внимание я должен увидеть муранчу своими глазами что казак нахмурился вы ведь сказали что муранчу видно из технического хода я не могу упустить такого шанса казак и илья переглянулись П пусть посмотрит илья поддержал энтомолога хуже не будет. а лучше кто его знает может у ученого и возникнет какая нибудь толковая идейка кто он такой вообще тихонько спросил казак местный спец по насекомым ответил илья казак ненадолго задумался ну ладно хрен с ним пущай смотрит честно говоря второй раз к ворошиловской мне соваться не хочется но так и быть сопровожу ты с нами колдун а надо вообще то если вдруг что случится или если твой спец Казак кивнул на Алекссея Килловича: Запаникует: один я его могу и не вытащить. Вывороченный взрывом люк лежал под стеной. со стороны зияющая дыра технического ходаказалась одной из жилых ниш землянок, которую кто-то выбил прямо в бетоне. Вот только свет фонаря не высвечивал конца этой ниши. Лаз уходил в стену словно бесконечно и червоточено. Илья заглянул внутрь. темно и тесно мрак густой плотный почти осязаемый на ощупь снова совсем не к месту вспомнились сельмашовские байки говорят у вас на синей ветке темнота может людей убивать повернулся илья к энтомологу ерунда замотал головой алексей кириллович бывает правда что вредные газы просачиваются кто то вроде бы даже травился что ж Возможно, это и было объяснением феномену, о котором рассказывали сельмашевцы. Правда, легче от этого не становилось. Какая, в конце концов, разница – удушающая темнота или газы? «Пойдем, что ли?» – без энтузиазма пробормотал казак и включил фонарик. Втроем, больше желающих не нашлось, они забрались в лаз. Пробираться пришлось на четвереньках через проржавевшие трубы и провисшие кобеля с изгрызенной в лохмотья... крысы ну да когда то здесь наверное водились крысы а теперь и они ушли из города изоляцией внутри было грязно и пыльно взрыв действительно сильно повредил ход фонарик казака освещал глубокие трещины в потолке и стенах Казалось одно неосторожное движение и все обвалится, заживо похоронив всех троих. Поэтому они старались избегать неосторожных движений и даже не переговаривались между собой. Вскоре обострившееся обоняние уловило острый запах муранчи. Илья разобрал знакоме черехи черехи, и шелест жестких крыльев, и шорох сильных лап и скрежет жвал. Одна на этот раз он услышал и какой-то новый звук. Странный и протяжный, словно тяжкие вздохи великана, переходящие в стонущее шипение. Ух-ш-шух, ух-ш-шух, ух-ш-шух, ух-ш-шух, ух-ш-шух. Что это интересно? Они замерли, не решаясь ползти дальше. Приближаться к Муранче как-то сразу расхотелось – фонарный луч скользнул по лицу алексея кирилловича в отблесках света илья различил вопросительное выражение на лице казака ну что ползем дальше одними губами прошептал stalker энтомолог помедлил немного затем кивнул с явным слишком явным и видимым усилием казак вздохнул кажется с сожалением тогда я выключаю фонарик снова послышался его шепот муранча может увидеть свет дальше поползем в темноте двигаться аккуратно не шуметь еще один кивок к алексея кирилловича фонарь погас последний отрезок пути оказался особенно нет не то чтобы трудным страшным приходилось пробираться в кромешной тьме соблюдая тишину ощущение было такое будто чудом выжил после расстрела пришел в себя и ползешь по бесконечной братской могиле из которой нет выхода за шиворот постоянно что-то сыпалось, земля под коленями и ладонями шевелилась как живая. И все ближе все явственнее слышались срекот и чьи-то тяжелые вздохи стоны и непонятно кто к кому приближается, не к источнику звуков или наоборот От отчетливо ощущался резкий запах запах тварей, запах ужаса смерти запах. А вот ободряющего присутствия людей рядом больше не чувствовалось. Спутников не было ни видно, ни слышно. И Казак, и Алексей Кириллович словно вдруг исчезли без следа. Может, отстали? Может, повернули назад? Может, потерялись в каком-то боковом ответвлении? А может, они уже мертвы? Оба! Может, их убило что-то, молниеносно и бесшумно? Удушливая темнота, ядовитый газ муранча... илье сделалось не по себе что если он уже ползет один и проклятые мутанты где то совсем рядом на миг илья почти уверился в том что муранча тоже проникла в технический ход и пробирается навстречу что чернильная тьма впереди вот вот материализуется в огромную голову с бездушными шарообразными блестящими глазами и мощными жвалами способными откусить человеку голову что жвалало эти вцепятся в его горло Воображение сыграло с ним дурную шутку. Или это не воображение вовсе? Или все происходит на самом деле? Страхи начали воплощаться во физические ощущения. Илья кожей почувствовал движение воздуха. Кто-то или что-то приближалось к нему и гнало перед собой легкую воздушную волну. Сердце заколотилось так, что могло, наверное, обрушить ненадежные своды. это только кажется или уша шепнула ему в ухо оленька все это лишь кажется ты же знаешь сразу стало легче спокойнее да конечно он знал пап здесь ничего нет тихонько заговорил сергейка пока ничего тихо шепнул илья он был уже в порядке но голоса оленьки и сергейки могли привлечь внимание муранчи кто то тронул его из темноты человеческая рука не муранчиная лапа тихо колдун на грани слышимости прозвучал шепот казака расшипелся на все метро позади послышалось дыхание алексея кирилловича нет никто из его спутников никуда не пропал они на ощупь добрались до массивного люка закрывавшего ход со стороны красной ветки казак был прав люк прилегал к стенкам неплотно Бетон под его нижним краем потрескался и осыпался сквозь образовавшуюся щель поддувал сквознячок. Илья улыбнулся вот какой ветерок его напугал вот что он принял за чужое движение, но это даже хорошо, что сквозняком тянет от муранчи, а не наоборот так тварим труднее учуять людей Срекот здесь был громче звонче и истеричнее что ли. Гулко и однообразно звучали странные вздохи. Ух-ш-шух. Ух-ш-шух. Люк, возле которого они притаились, располагался под самым потолком станции, и через широкую щель можно было заглянуть на Ворошиловскую. Свет на станции уже погас. Только в небольшой нише на одной из колонн еще горел масляный светильник. Разглядеть в слабо освещенном пространстве, правда, удалось немногое, больше приходилось домысливать. По колонне со светильником тонкими струйками сбегала вода, и было похоже, будто бы рельефы оплетены маленькими сверкающими змейками. сверху капала на платформе и на путях поблескивали лужи видимо из за взрыва перехода была повреждена гидроизоляция и теперь сюда просачивались грунтовые воды однако станцию не затапливала вода растекалась по путям и находила выход где то под щебенкой вся ворошиловская была облеплена копошащейся массой станция казалась сложенной из живой муранчи В тусклом размазанном пятне света терлись друг о друга хитиновые панцири, шевелились крылья и лапы гигантских насекомых. Трупов видно не было, по крайней мере в том месте, которое освещал огонек масляной лампадки. Зато колонну, на которой находился светильник, украшали темные потеки, которые вряд ли могла оставить вода. А вот кровь запросто. «Неужели всех сожрали?» – с ужасом подумал Илья. Нет, такое количество людей не могло исчезнуть бесследно. Остались хотя бы обглоданные скелеты, обрывки одежды. Скорее всего, Муранча просто расчистила станцию от трупов. Но для чего? Или для кого? Под сводами ворошиловки перепархивали туда-сюда десятки тварей. Стонал воздух, разрубаемый длинными жесткими крыльями. Рух-рух-рух-рух, рух-рух-рух-рух. И слышалось звонкое нервирующее «Черехи, черехи, черехи, черехи» и утробное, пугающее «Ух-ш-шух, ух-ш-шух, ух-ш-шух, ух-ш-шух». Ух Какая-то тварь, пролетавшая мимо колонны с лампадкой, задела светильник. Тот качнулся. затрепетал одинокий огонек заплясали по стенам чудовищные переплетения теней слабый отсвет достал до противоположного конца зала мазнул по краю платформы и илья наконец разглядел откуда идет гулкий и незнакомый звук звук доносился с полузатопленных путей на которых невероятно там во всеобщем шевелении и копошении муранчиного племени выделялось нечто живое но отличное от прочих мутантов нечто огромная гусеница подобная медленно вздымающееся и столь же неторопливо опадающее стоп стоп стоп илья вспомнил что наблюдатели сельмаша видели как муранчиный рой переносил по воздуху некую огромную гусеницу неужели это она и есть что ж теоретически муранча могла дотащить того монстра до метро и гусеница переросток могла заползти под землю через открыввшиеся после диверсии тюти орджоникидзевские гермоворота Да в такие широченные ворота она бы пожалуй пролезла и добраться до ворошиловской по тоннелям метро вслед за передовыми отрядами муранчи или с их помощью гигантская гусеница могла бы тоже. Но зачем и почему муранчат до сих пор не сожрала такого жирного аппетитного чужака. Огонь светильника качнулся еще раз, глаз снова различил что-то округлое, блестящее, то ли от водяных капель, то ли от выделений, что-то поднимающееся над краем платформы. Форму и размеры существа определить было трудно. нельзя было даже понять разместилось ли оно на станции целиком или только частично высунулось из туннеля вы видели раздался сдавленный голос алексея кирилловича ведь это же тихо шикнул на него казак но энтомолог уже не мог совладать с волнением это же их матка муранчиная королева матка королева ну да конечно это могло бы все объяснить и то что муранчат оскает этого монстра с собой и то что не пожирает его и то что запихивает на время зимовки в укромные тоннели ростовского метро гигантская гусеница правда мало походила на обычную муравьиную матку но ведь и притащившие ее мутанты тоже не просто мураши впрочем толком поразмышлять на эту тему илье не удалось кажется их услышали